Глава восьмая Найра Когда Рен наконец увела меня с тренировочной площадки, я едва переставляла ноги. Мышцы бедер дрожали на каждом шагу, но я лишь прикусила губу, чтобы не морщиться. Тишину нарушил тихий, неуверенный голос Рен. «Прости за Дейкра. Иногда с ним бывает непросто». Я приподняла бровь и выразительно на нее посмотрела. Не просто? Она тихо усмехнулась. Клянусь, он не всегда такой. Я посмотрела на нее. Серьезно так посмотрела. Мне отчаянно захотелось, чтобы она поняла. Сейчас я скажу ей правду. По крайней мере об одном. Я не лгала насчет силы. Я посмотрела на свои руки и поняла, насколько они были бесполезными, когда отец заставлял тренера бить по ним, пока мне не удастся собрать хоть какую-то магию на кончиках пальцев. У меня ни разу не получилось призвать магию. Губы Рены загнулись в нежные улыбки, и она поманила меня за собой по причудливому деревянному мостику. С каждым шагом меня все больше охватывало ощущение полной дезориентации. Все тропинки выглядели одинаково, но я была почти уверена, что раньше здесь не бывало. Я тебе верю. Просто мы никогда не слышали о Фейре, которые не обладали бы хоть какой-то магией. В такое сложно поверить. Я расправила плечи и застыла в напряженной позе. Бывает и такое, что у кого-то проявление магии задерживается, а кто-то и вовсе не знает, как она проявляется, пока не повзрослеет. Внутри меня зажглись крошечные искорки надежды, и я посмотрела на нее. «Правда?» Она кивнула. «Да, но обычно у таких фейри есть следы магии, которые они чувствуют или как-то используют. Только они не осознают ее масштабов, пока не станут старше. Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-то вступал во взрослую жизнь Без магии, от ее слов все мое тело обмякло, и стало нечем дышать. Мне исполнилось 19 лет. Если бы я обладала магией, она бы уже проявилась гораздо очевиднее. Пойдем. Рен кивнула в сторону высокого деревянного здания. С виду казалось, что оно могло рухнуть в любой момент. Оно стояло на дальнем краю пещеры и мимо него медленно текла темная река. Чудилось, будто она стонала хором с течением воды. «Давай чего-нибудь поедим?» Я последовала за Рен. Это место оказалось небольшим пабом. Интерьер был уютным. Повсюду были расставлены разнокалиберные столы и стулья. Стены были увешаны старым ржавым оружием и облупившимися картинами, с изображением мифических существ, о которых почти все забыли. Воздух был наполнен ароматами свежеиспечённого хлеба и жареного мяса. От них у меня заурчало в животе. Рен подвела нас к маленькому столику в углу. За другими столиками сидело несколько человек, но меня застала врасплох женщина, которая подошла к нашему. Я как раз собиралась сесть, но вздрогнула, и стул с грохотом покатился по полу. Женщина прищурила кристально-голубые глаза и сказала «Привет, Рен!» Голос у нее оказался резким и мелодичным. «С тобой новая подруга?» «Привет, Кит. Это Найра, она из новобранцев. Приятно познакомиться, Найра!» Я кивнула в знак приветствия. «И я рада с вами познакомиться. Что вам сегодня приготовить?» Спросила Кит. Я перевела взгляд с ее лица на изящные радужные крылья, видневшиеся за спиной. Они мягко трепетали в теплом свете фонарей, и все же я заметила, что края их обтрепались. Как обычно, только на двоих. «Дайте мне всего пару минут». Она отошла от нашего столика. С каждым шагом ее крылья неспешно порхали, будто жили собственной жизнью. «У нее есть крылья?» — прошептала я Рэн, чтобы никто больше меня не услышал. «И долго ты проработала во дворце?» — усмехнулась она и откинулась на спинку стула. «Тебя и правда там приютили, да?» Я оглянулась на Кит, но она уже ушла. «Я провела там всю жизнь, как до меня моя мать». Это была очередная полуправда. «Не повезло», — сказала Рен и откашлялась. «Крылатые фейри встречаются крайне редко, и большинство из них стараются не приближаться к дворцу. Король Роан может собрать с них десятину, только если их удастся найти. Он годами подрезал им крылья на каждом сборе десятины, чтобы они больше не летали». «Он подрезал им крылья». В воздухе раздался негромкий хлопок, и заказанное Рен блюдо очутилось у нас на столе. От него валил пар. Но мне казалось, что меня вот-вот стошнит. «Да, чёрт возьми!» Рен схватила вилку и тут же принялась за еду. Я же взяла вилку в руки и принялась осматривать пап в поисках кит. Она стояла за стойкой бара и смеялась над тем, что сказал ей один из посетителей. Теперь же, глядя на ее крылья, Я еще внимательнее рассмотрела обтрёпанные края, которые заметила до этого. Теперь я уже не могла сказать наверняка, порхали они или дрожали. И все это из-за отца. Она подняла глаза, заметив мой пристальный взгляд. Я тут же отвернулась и уткнулась в свою тарелку. Нам подали рыбу какого-то неизвестного вида с гарниром из корнеплодов. Несмотря на то, что меня все еще поташнивало при мысли об отцовской жестокости, я попробовала кусочек. «Знаешь», — сказала Рен, рассеянно постукивая костяшками пальцев по столу, «я не думаю, что Дейкард тебя ненавидит». У меня вырвался громкий гортанный смешок. Двое мужчин, сидевших ближе всего к нам, даже повернулись на звук. Я отправила в рот еще один кусочек. «Я серьезно, с улыбкой сказала Рен. «Он просто меня защищает». Я усмехнулась. «Защищает?» «Да, от этого всего», — продолжала она, обводя рукой вокруг себя. «Наши родители положили жизни на то, чтобы поднять восстание. Мама пожертвовала жизнью, чтобы защитить его. И сейчас Дейкар больше, чем когда-либо...» Чувствует бремя ответственности. Мне хотелось расспросить ее об отце, а еще в голове вертелся миллион вопросов о Дейкре. Но если я ждала от нее ответов на вопросы, я и сама должна приготовиться отвечать ей. Он защищал восстание, когда надирал мне задницу в кругу для спарринга. Да не надирал он тебе задницу, сказала Рена, гриво закатив глаза. Он тебя толкнул! Я приподняла бровь. Толкнул. Уверена, теперь у меня на копчике синяк в том месте, на которое он меня уронил. Рен посерьёзнела. «Понимаю. Но, поверь мне, он не со всеми такой. Он просто пытается отсеять тех, кто будет представлять собой угрозу для восстания». Я прикусила губу, но кивнула. «Тогда жду не дождусь завтрашнего дня». Сказала я и невесело рассмеялась. Надеюсь, вечером он выместит агрессию и завтра будет более любезным. Рэн сморщила нос и сделала вид, что ее тошнит. «Даже думать не хочу о том, как брат вымещает агрессию». Последние несколько слов она произнесла с таким выражением, что краска залила мне грудь. «О, боги, я не это имела в виду!» сказала я и запнулась. Я бы лучше подумала о том, как бы мне самой выместить агрессию. Рен подперла кулаком подбородок. Особенно с тем, кто знает, что делать. У меня вырвался смешок. И все же было не скрыть, как неловко мне стало от этого разговора. Я даже не целовалась с мужчиной, не говоря уже о том, чтобы зайти еще дальше. И вот я сижу за обеденным столом, Размышляя о ее брате о том, знает ли он, что делать с женщиной. Ренна дарила меня понимающей улыбкой, и я попыталась перевести разговор на нее. Похоже, твой парень тобой увлечен. Тавин! спросила она, округлившимися глазами, и покачала головой. Ни в коем случае. А почему нет? Он был красив и смотрел на Рен так. Словно никого прекраснее нее в жизни не встречал. Она пренебрежительно махнула рукой. Он просто мой друг. Тогда кем же увлечена ты? Я откусила еще кусочек и чуть не застонала, когда распробовала его на языке. Румянец залил щеки Рены и она отвела взгляд. Я не стану раскрывать тебе все свои секреты. Я ощутила укол вины. Но быстро подавила его и доела последний кусочек. Пойдем искупаемся в горячих источниках. Видимо, завтра у тебя будет нестерпимо болеть все тело. Рен встала и потянулась. Она не ошиблась. Я почувствовала боль в мышцах, как только встала и пошла за ней к двери. Мы петляли по множеству тропинок и мостов. С каждым шагом это место все больше походило на лабиринт. «Где же горячие источники?» — спросила я. Казалось, Рен водит нас кругами. «Чуть дальше». Она нырнула под небольшой нависающий камень, и я сделала то же самое. В нос тут же ударил запах сероводорода. Увидев перед собой десятки чаш с темной водой, я замерла, как вкопанная. Бассейны были обложены небольшими камнями, которые не давали воде протекать из одного углубления в другое. над поверхностью воды клубился пар, похожий на дым, соскал на водную гладь, падали капли, как будто шел дождь. в клубах пара, который поднимался от горячих источников, я заметила мужчину. он осторожно опускал в воду руку, покрытую волдырями и с шелушащейся кожей. он поморщился от боли и тихо выдохнул. Рядом с ним сидела женщина в рубашке и брюках кремового цвета. Она осторожно набирала воду в ладонь и поливала его изувеченную руку. В тишине разносились ее тихие, ободряющие слова. «Никогда не видела ничего подобного», — призналась я, когда Рен подвела нас к небольшому бассейну в дальнем конце пещеры с открытым устьем. Рен подметила, что я не сводила глаз с того мужчины. Теперь он, поморщившись, опускался в бассейн, пока его плечи не скрылись под водой. «У этих горячих источников множество целебных свойств». Рен потянула за лямки, удерживающие жилет на теле, а затем сняла его вместе со всем оружием и положила на землю себе под ноги. «Должна признать, мы, воины, используем их гораздо чаще, чем кто-либо другой». Я последовала примеру Рен. Сняла жилет и положила его рядом с ее вещами. Вблизи горячие источники казались еще красивее, а жара практически удушающей. Рэн скинула сапоги и начала снимать с себя оставшуюся одежду, а я все повторяла за ней, пока не поняла, что она полезла в воду в одном нижнем белье. Она погрузилась в чашу и выжидающе посмотрела на меня. На мне по-прежнему была униформа. Я елозила босыми пальцами ног по камням. «Ну же!» Она кивнула на мою одежду, и я скрестила руки на груди. «Здесь слишком много людей». Она тихо усмехнулась и оглянулась через плечо. «Здесь тихо, и к тому же никто не будет смотреть. Всех их интересуют только собственные раны, честное слово». Я огляделась. Рен была права. На нас никто не смотрел. Все были слишком заняты собственными мучениями и недугами. Я еще раз огляделась по сторонам, а затем не спеша скинула брюки на землю. Рубашка была достаточно длинной, чтобы закрыть большую часть тела. Я натянула ее вниз до бедер и вошла в воду. Кожу окатила жаром так, что я с непривычки зашипела. Но по мере того, как я погружалась все глубже в воду, ее тепло начинало успокаивать. Я вздохнула, оказываясь все глубже в воде, и застонала, когда жар растекся по плечам. Ты в безопасности. Я же говорила! Рен прислонилась спиной к камням и закрыла глаза. Эти горячие источники творят чудеса. Тепло разливалось от шеи до кончиков пальцев ног я отдалась этому успокаивающему ощущению. Мои глаза закрылись. Я кивнула Рен в знак согласия, издав блаженный вздох наслаждения. Я словно оказалась в прекрасном сне, как вдруг у меня вывели из транса мужские голоса. Я с опаской приоткрыла один глаз и увидела Дейк и Они уверенно шагали бок о бок и пока не заметили меня. Я сидела к ним спиной, но было ясно, что они направлялись к нам. Когда они подошли, у меня до боли свело желудок. Серьезно, Рен? усмехнулся Кай. Я погрузилась глубже в воду и решила не сводить глаз с соседки по комнате. Слыхал, сегодня у тебя и тренировки-то не было, и ты все равно на источниках? Рен напряглась, приоткрыла один глаз и ответила: Пошел ты, Кай! Она лениво закинула руки за голову. Я посмотрела на него как раз в тот момент, когда он рассматривал ее тело. «Я занимаюсь каждый день, но спасибо за беспокойство». Дейкар, как ни в чем не бывало, снимал ботинки с убийственным выражением на лице. Я не решалась заговорить, чтобы не привлекать к себе его внимание. «Сегодня ты точно не тренировалась». Дейкер снял рубашку и обнажил стройный торс, выточенный многочасовыми тренировками. Он небрежно отбросил ткань на землю, и у него напряглись бицепсы. От него было не отвести глаз. Я зачарованно обводила взглядом линии его рельефных мышц. Он до сих пор меня не заметил. Когда его пальцы коснулись брюк, я через силу отвела взгляд. С другой стороны источника мне улыбалась Рэн. Я покачала головой, чтобы она больше не бросала на меня понимающие взгляды. «Я почти уверен, что тебе было бы лучше тренироваться с тем, кто потерял ноги в бою, чем с ней», — усмехнулся Дейкер. От этих слов у меня заныло в груди. «Вот как?» Рэн склонила голову на бок, изучая своего брата. «Пожалуйста, продолжай». Кай опустился в воду рядом со мной и издал резкий смешок, заметив меня. «Да, Дейкер! Что в этой девушке такого? Почему она тебя так раздражает?» Кай сел слева от меня, прямо между нами с Рэн и подмигнул мне. Всего день назад он привел меня сюда со связанными за спиной руками, а теперь у него хватило наглости подмигивать мне. Не раздражает. Просто она мне не нравится. Я выпрямилась, когда Дейкер вошел в воду, и поморщилась, когда она коснулась его голени. На коже виднелись шрамы и расплывшиеся синяки. Я гадала, что это было. Просто следы от тренировок, или же этот самоуверенный ублюдок действительно побывал в бою. Не переживай, ты мне тоже не нравишься. Услышав мой голос, Дейкер посмотрел на меня и на секунду замер. Мы встретились взглядами, и под его пристальным взором по моей спине пробежала дрожь. Он быстро отвел от меня глаза, задержавшись на моей груди, а затем опустил их на темную воду. Я почувствовала, как краска заливает шею, и быстро погрузилась глубже в воду, чтобы скрыть свое тело от его пристального взгляда. Я не знал, что ты здесь. Голос Дейка звучал тихо и угрожающе. В нем больше не было той игривости, которая отчетливо слышалась всего пару секунд назад. Да ладно. Я посмотрела на него так, словно он только что не обошелся со мной так жестоко. Можно подумать, я не заметила, как непринужденно ты наговорила обо мне гадостей. Я стиснула зубы и попыталась не обращать на него внимания, пока он заходил в воду. Он сел поближе к сестре и как можно дальше от меня. Хотя я могла бы вытянуть ногу и коснуться его под водой, если бы захотела. «Поверь, я бы не пришел, если бы знала, что ты здесь». «Взаимно». Я скрестила руки на груди. Рэнд кнула Дейкра локтем в бок. «Не будь таким придурком!» Она перебралась через весь небольшой бассейн и села рядом со мной. «Ты была права». Дейкар приподнял бровь, глядя на меня, хотя губы его были все так же сурово сжаты. «Похоже, не только я плохо отзывался о других. Я назвала тебя засранцем, это правда». Уголок его губ загнулся в полуулыбке. «А я назвал тебя слабой». «Похоже, сегодня мы оба говорим только правду». Я сжала кулаки под водой, уговаривая себя не реагировать на его слова. «Мне все равно, что ты обо мне думаешь», сказала я низким решительным голосом и снова посмотрела ему в глаза. Секунду он выдержал мой взгляд, а затем едва заметно кивнул. «Это мы еще посмотрим». Я закатила глаза. «Этот парень чертовски самоуверен. И неважно, что брат Рэн, что нет, но он точно засранец. И не в моих интересах проводить с ним больше времени, чем это необходимо». Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на тепле воды и на том, как оно проникает в мышцы, но почувствовала на себе его пристальный взгляд, даже когда между ними троими завязался разговор. «Сегодня привезли еще трех новобранцев заговорил Кай. Я не выдержал и открыла глаза, чтобы посмотреть на него. «И что?» Дейкор откинул голову на острые камни. Мышцы его шеи напряглись под натянутой кожей, он тяжело вздохнул. Трудно было не заметить, как по всему его телу пробежали линии напряжения. Двое из них были преданными последователями короля и решили не присоединяться к нам. Он сказал это мимоходом, но теперь я знала наверняка, что это означало. Они предпочли смерть. А ты предоставил им хоть какой-то выбор? Вырвалось у меня до того, как я успела подумать. Дейкер стрельнул в меня глазами. Мы всегда предоставляем вам, предателям, выбор. Они точно знали, за кого и за что сражаются. Это и был их выбор. А вам никогда не приходило в голову, что жители Мармариса сражаются лишь за свою собственную безопасность и сытый желудок. Я так разъярилась, что приподнялась в воде. Не всех волнует война между королем и вашим восстанием. Людей волнует то, как бы набить животы едой, и как бы их самих не убили. Взгляд Дейкра был таким же темным, как окружавшая нас вода. Ни Кай, ни Рен не произнесли ни слова. В этом мире невозможно не принимать ничью сторону. Король Рон годами высасывал из королевства все соки, пока он у власти никому не выжить. Те, кто к нам не присоединится, представляют для нас угрозу, потому что они по-прежнему будут платить королю десятину. Из-за них он становится сильнее, просто сидя у себя во дворце, пока мы каждый день погибаем во благо этого королевства. Его мышцы на шее и плечах напряглись, Он стиснул зубы. «Не говоря о том, в чем ничего не смыслишь. Ты провела во дворце всю жизнь. Вероятно, ты вообще ничего не знаешь о том, что происходит за его пределами». Паника сковала меня изнутри. Но потом я вспомнила, что он знает лишь то, что я ему рассказала. Отчасти мне хотелось рассказать ему правду. Я хотела выпалить её в лицо Дейкру, И к черту последствия. Пусть и он поймет, что понятия не имеет о том, на что похожа жизнь во дворце в этой клетке. Но я не смогла. Тебе тоже не стоит говорить о том, чего не знаешь. Вы понятия не имеете, каково было расти в этом дворце. По-вашему, король — чудовище, но доводилось ли вам когда-нибудь с ним встречаться? Приходилось ли вам сталкиваться с ним каждый божий день?» Слетевшие слова с губ Дейкра потрясли меня. Возможно, ты и права. Он отвел взгляд от моих глаз. и Я была готова поклясться, что он уставился на мой рот. Я прикусила нижнюю губу и погрузилась под воду, пока не сказала или не сделала какую-нибудь глупость. Вода нахлынула на лицо, когда я погрузилась глубже и я закрыла глаза. Я оставалась под водой, насколько хватило дыхания, пока легким не потребовался воздух. Я вынырнула обратно на поверхность. Тело умоляло меня выбраться из темной воды. Но внутри меня возникло некое ощущение, от которого я почувствовала себя сильнее, чем раньше. Я оказалась за пределами Отцовского Королевства и стала недосягаемой для него. Дейкра был силой воплоти, но я не собиралась отступать, как он того требовал. Я снова села, поднявшись из воды, пока не обнажились плечи. Но только я открыла глаза, как тут же встретилась глазами с Дейкром. Его взгляд по-прежнему был устремлен на меня. Рен ухмылялась, переводя взгляд с меня на брата и обратно. «Ты готова?» «Да». Я кивнула Рен и отвела взгляд от Дейкра. Я вылезла из источника, стараясь не закрывать при этом ни дюйма своего тела. Я потянулась за сброшенной одеждой, а затем оглянулась на Дейкра. Он засмотрелся на мое практически обнаженное тело, скользнул глазами вниз и остановился на моей заднице. По коже побежали мурашки. Я схватила одежду и ботинки мокрыми руками. Мне хотелось оказаться от него как можно дальше». Увидимся утром на тренировке. «Не опаздывай», — хрипло сказал Дейкер. Я повернулась к нему и отсалютовала рукой, в которой держала брюки. «Буду слабее всех. Меня будет трудно не заметить».